отрывок шестой Это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, Лаая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. и уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры. А через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность. Это были наши. И они, видимо, узнали нас. Они подвигались к нам совершенно спокойно. В этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи. И когда они начали стрелять... Мы некоторое время не могли понять что это значит и еще улыбались под целым градом шарапнелей и пуль осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек кто-то крикнул об ошибке и я твердо помню это мы все увидели, что это не приятель и что форма это его, а не наша. и немедленно ответили огнем минутнут вероятно через пятнадцать по начале этого странного боя, мне оторвало обе ноги и опомнился я уже в лазарете после ампутации. Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты, а потом меня безногого охватило радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив, жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал, Некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху. Да, кажется, это были наши. И нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатам, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и, это удивительнее всего, чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки, вернее, они признают ее ошибкой, но думают, что она была позднее. А вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то срывшимся, при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось. Это странное недоразумение. так как одинаково ясно видел сперва нашу красную форму, а потом их оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае. Так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении. И в этом смысле были написаны и посланы многие вполне искренние корреспонденции. Я их читал уже дома. К нам, раненым в этом бою, ш было вча несколько странное нас как будто меньше жалели чем других раненых но скоро и это сгладилось И только новые случаи, подобные описанному до да то что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно дойдя ночью до рукопашной схватки дает мне право думать что тут была ошибка